Даже сейчас, спустя двое суток после моего рейда, здесь местами поднимались тонкие струйки дыма. Временами мы наталкивались на вымазанных в саже, бредущих куда-то с отсутствующим выражением в глазах, выживших рабов. Но вот спустя пару часов осторожного продвижения мы приблизились к улью. Здесь нас дожидались ариры. За квартал до площади, на которой состоялась моя битва с Эру, мы, объединившись с ними, слезли с Хисон. Татред Тиалин отошел в конец нашего отряда. Первое, что бросилось в глаза, дома, окружающие площадь, не были брошенными или сгоревшими. На крышах строений виднелись одиночные существа, очевидно, дозорные.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 улетала дальше. Эффект был крайне неприятен. Образовывалась большая внутренняя полость, заполненная мелкими отравленными кусочками стали. Лечению подобной раны поддавались и без противоядия. Но маг-целитель должен был быть достаточно сильным, чтобы сразу наложить исцеление.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 Да и хорошие доспехи давали практически полный иммунитет от метательного оружия, что и демонстрировали с успехом гномы и цверги в своих легендарных латах. Хотя, если бить в стыки и смотровые щели... Площадь с валяющимся огромным обугленным трупом Эру мы не подумали пересекать, а очень осторожно... Двигаясь по периметру под стенами домов, приблизились к дворцу. Его чудовищная громада нависла прямо над пропастью. Широченный вход полностью перекрывала баррикада, нагромождение каменных обломков зданий, мебели и... Трупов? Боже, какая мерзость! Использовать трупы своих в качестве строительного материала. Именно из-за этого пунктика отношение к садх всех остальных великих домов было немного презрительным. На гребне стояли несколько эльдаров в полных гарнитурах жреца и в простых черных масках. Они смотрели на одно из зданий, на котором уже не было наблюдателей. Я даже не слышал, а почувствовал, как от Ретос подняли свои арбалеты.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 Я собрал пламя в чудовищно мощный выдох дракона и залил им весь мост за пару секунд. Огонь завыл и заревел, мгновенно перекрыв крики сгорающих заживо. Пара объятых пламенем фигур, жутко крича, спрыгнула в пропасть. Сжав пальцы, я прервал заклинания, собирая манну огня в мощные огнишары, всего пара секунд, и в них больше сотни эргов. Невзирая на то, что врагов больше нет, я выпускаю их в парадный вход, мне отвечает яркая оранжевая вспышка выплеснувшегося наружу пламени. Оно неохотно тает в воздухе. Ухмыльнувшись, я смотрю вниз, и очень вовремя. Атор уже разнесли баррикаду чем-то вроде праха и перебежками продвигаются по мосту. «Жаль, проход узкий, не полетаешь». Феникс, осознав проблему, почти полностью втягивает свою ауру обратно. Крылья исчезают, а я мягко опускаюсь на гранитные плиты моста. Какая интересная архитектура. Не такая изысканная, конечно, как в границе мрака, но все же даже красива. Мгновение я в первых рядах ворвался в улей. Полный мрак поначалу ошеломил. Разрыв огнешаров уничтожил все светильники в широком холле и коридоре, начинавшемся здесь же, на довольно большом протяжении. Лишь метрах в тридцати от нас исползкал бледно-голубой свет первый из уцелевших. В их свете было видно спешащую к нам разномастную толпу рабов. От ретесов скидывают арбалеты, раздаются звонкие многоголосые щелчки, и вражеские солдаты — одним за другим валятся на пол. Из бокового прохода выбегают полностью облаченные в доспехи гномы, им навстречу прыгают ариры ре. Мгновенно начинается рукопашная. Ариры спокойно и деловито, тратя на каждого вражеского солдата по одному-два удара максимум, заваливают проход вражескими трупами. На моих глазах одна арир взбегает по ним, и с разворота швыряет свое оружие в проход. Обратно оно возвращается прямо сквозь импровизированную баррикаду. Бросив взгляд на Эйрин, я замечаю, как она с печальным взором смотрит на полумесяцы ариров. В голову приходит мысль, что новоиспеченная княгиня тоже была ариром Рея и, очевидно, сильно скучает по своему оружию, с которым даже спала в обнимку.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 те, что слева и справа были забиты трупами и залиты кровью, а большой и широкий центральный, закопченный с разбитыми светильниками длиной метров шестьдесят-семьдесят, ввел в какое-то большое помещение. Обратившись к Каттере, я спросил его знаками на языке смерти. — Где вы нашли эльвиаран? Уверенно указав на левый проход, он ответил.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 Немного подумав, я решил двигаться по центральному коридору дальше, вглубь дворца Улья. Пройдя около шестидесяти шагов, мы оказались перед большим, хорошо освещенным помещением. Судя по эху, доносившему до нас стопот ног и ляск оружия, оно было очень велико. Я со своей охраной осторожно приблизился к концу коридора, а вот здесь пришла пора мне удивиться. Улей оказался полом. Внутреннее помещение было очень большим и, очевидно, занимало почти весь объем здания. В потолке было круглое отверстие, сквозь которого вертикально падал свет с далекого свода общей пещеры. Кроме этого, было еще очень много ярких светильников, расположенных на многочисленных ярусах здания. По переходам и разнообразным лестницам постоянно бегали вражеские солдаты. Их передвижение напоминало переполох в муравейнике. Такое же со стороны бессмысленное. У меня даже на секунду возникло впечатление, что рабы слепы. По самым скромным подсчетам, их количество было около двух тысяч. Это не проблема. Я один смогу убить Любое количество существ не магов, хоть миллион, хоть два, что я доказал недавно. Всем навесить защиту от огня. И посильнее. Передайте Тиалин, чтобы не лезли сюда. Чтобы улей не обрушился, не будем использовать сильные заклинания взрывного или разъедающего действия, а значит, что остается? Очень немногое. «Слабенькие огнешары и никаких протосил». «Смерть?» «Камень потрескается», — возопил Феникс. «А то он не потрескается от огненного шторма», — ответил ему я. «И все равно последнее предпочтительнее». Внезапно внизу что-то полыхнуло синим. Осторожно подойдя к краю балкона, я посмотрел вниз. Моему взору предстала большая каменная площадка. Ее диаметр был больше 50 метров. Фактически она была центром внутреннего помещения улья. Посередине ее шестеро элитидов, став в круг, создавали портал. Трещина в пространстве только начала расти вверх и вшире. Их прикрывали две отдельные группы рабов с хорошо развитыми аурами. Они были одеты в красивые, расшитые золотом рясы, по-видимому, магии. В той группе, что правее, было по 11 теров, а в левой по 14. Стояли они спиной к летидам и наблюдали за бегающими рабами. Внезапно хаотичное движение прекратилось. Рабы остановились и стали крутить головами по сторонам, ищут нас. Рядом со мной тоже глядя вниз, Замерла княгиня. Что ж, ждать, пока дверь в другой мир откроется, глупо. Пора атаковать. Обернувшись к отряду, замершему вдоль стен коридора, я начал говорить знаками. Атеры, остаешься с арирами здесь. Сплетаешь огненный шторм. Направление — противоположная стена. Эйрин, спрыгиваешь следом за мной и расправляешься с магами. Не забудь. Не повреждать чересчур сильно тела. Все, атер прорвайтесь к нам. Мне понадобится помощь в захвате элитидов. Всем все ясно. Я дождался утвердительного знака. Отвернувшись, увидел, что элитиды нарушили свое построение. Похоже, портал стал стабилен. Напротив него осталось только двое из шести создавших портал. Внутри дыры между мирами на этот раз было очень темно. Из прохода, расположенного под нами, в сопровождении нескольких темных эльдаров, вышел и летит с белой, как снег кожей. Это Элития, один из правителей элититов. Они что, бегут? Так это портал к ним домой? И я скомандовал в голос. Начали! Одним движением я перемахнул через парапет. В полете Феникс окутал меня своим огнем, поэтому приземлился я очень мягко. Подняв глаза, я увидел настоящую растерянность и страх, и летиды попятились к порталу. Один из них повернул голову в сторону магов, очевидно, пытаясь отдать приказ об атаке. Я увидел, как его глаза расширились еще сильнее. Я тоже посмотрел туда. Маги с сломанными куклами валялись на земле. На переходах закричали рабы, но их крики тут же перекрыл рев огненного шторма. Расходящаяся волна пламени не докатилась до нашего яруса, но элити закрылся от жара рукой со щупальцами. Я, сделав шаг к элитидам и оттолкнувшись от пола и придав себе скорости взмахом крыльев, перелетел над ними и стал перед порталом. «Теперь не уйдут».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 Я обнаружил ее жадно вгрызающуюся в мага, судя по сваленным в кучу телам, возле неё очередного. Атор завязли на лестнице. Их блокировали постоянно выбегающие из прохода, расположенного рядом с лестницей, рабы. Великие жрицы рубили и нарезали их фарш, но рабы буквально ложились под мечи и заклятия, лишь бы задержать своих противников. Плохо. Плохо придется работать одному. Не дожидаясь, пока элитиды придумают, как меня уделать, я прыгнул к ним сам. В полете я накачал терры манной до отказа, опустошив свой дар. Я был очень близко к элитидам, и их обычные фокусы не получились. Да и не использовал я заклинаний, просто схватил их всех и швырнул навстречу друг другу. Маэтеры тут же были развеяны, но свое дело они сделали. С глухим звуком удара элитиды столкнулись в воздухе и, образовав кучу малу, упали на пол. Не давая им времени опомниться, я, втянув обратно в дар Феникса, прыгнул на них сверху. Первое впечатление — похоже, в них мало костей или они очень гибкие, упругие конечности, эластичное туловище довольно хмыкнув я стал их просто избивать. Физически это было просто. Атер по своей природе довольно сильны и быстры, а уж ловкость так просто выше всяких похвал. Физиология и летидов была мне неизвестна, поэтому я старался наносить точные и быстрые удары в голову и центр туловища. Когда он переставал треп и откидывал его тело в сторону и принимался за следующего. Дойдя до белесого элити и врезав ему от души по его мерзкой роже, оглянулся и обнаружил, что уже не сам, а моя охрана и атор из Золотой Стражи рассортировали и элитидов на две группы. В одной они были просто свалены в кучу, и только двое в данный момент пеленались золотыми. «А что с этими?» Я мотнул головой в сторону отбракованных. «Мертвы, владыка! Вы увлеклись, избивая их. Хрупкое телосложение, если в воде они сильны, то на суше...» Голос, прозвучавший из-за спины, принадлежал Атере. Я покосился на белесовой элите, который все еще держал левой рукой. Он был еще живой. «Пеленайте этого!» Из-за спины Атеры вынырнул Арир Криаты с мотком шелка. Вручив ему мерзкую вершину эволюции осьминогов, я добавил. «Передайте Айриснетаре, что мы захватили троих, один из них Элития». Позволив себе жесткую хмылку, Атер сказал. «Да, Ашерас. Скажите, Тиалин, чтобы она двигалась к нам. Что с рабами Элитидов?» Как только последний из их господ потерял сознание, рабы тут же впали в прострацию, — ответил Атера. — Хм. — Свяжитесь с Элтрун и скажите, что если ей нужны рабы для жертвоприношений, она найдет их здесь в изобилии. — Хорошо, Ашерас. Как только прибудет Тиалин, возьмешь один из двух ее ешей и своими арирами начнешь зачищать улей. Рабов сгоняй на площадь, эльдаров — «Отдельно от полукровок. Натолкнешься на Элитида, вызывай меня. И вообще, не церемонься с ними. Мы уже выполнили план по пленным». «Мне все ясно», — ответил Атера. Он отвернулся и, поднеся браслет связи к своему лицу, зашептал что-то в него. «Что ж, здесь мы закончили». Я взглядом многочисленные этажи и балкончики. Огненный шторм оставил после себя множество небольших пожаров и обожженных трупов рабов.